Глава 6. Озеро Палик, Борисовский район, Минской области. 16 августа 1941 года, 14.00. — Слушай, что ты вибрируешь, а? — строго спросил Белобородько, словно это не он сам последние два часа нервно мерил шагами избу. — Мы тут в своем праве. Я, как командир и коммунист, целиком на твоей стороне. — Валерий Иванович, а ты не забыл часом, что я рядовой? — А не это в нынешней ситуации? Еван тоже, не кадровый? — Да, но петлицы с тебя никто не срывал. И в бумагах все честь по чести прописано. Батальонный комиссар, — огрызнулся трошен — Слава! Хватит! — прикрикнул комиссар. — Чего раньше времени паниковать? Тебя на отряд кто поставил? — Майор госбезопасности, почти генерал, командир спецгруппы. Белобородько стал говорить рубленными фразами, словно не друга своего убеждал, а многотысячную толпу на митинге. — А кого они пришлют? Сержанта? Лейтенанта? Да из чего ты взял, что тебя сразу в кандалы и вострок? Ты, в отличие от многих и многих, никуда не бежал, а крепко стоишь на своем рубеже и врага бьешь. Да если бы мне кто месяц назад сказал, что мы с одним батальоном в окружении так немцу прикурить дадим, да я бы ни в жизнь не поверил. Тон Беловоротько стал более мягким, даже уговаривающим. Комиссар хотел продолжить, но в дверь постучали. — Разрешите доложей, товарищи командиры. Судя по лохматой накидке с капюшоном и автомату, этот боец был из взвода разведки. Вот только опознать его из-за разрисованного зелеными и черными полосами лицу Вячеславу сразу не удалось. — Разрешаю. — Все в порядке. Встретили и в отряд ведем. Товарищ Нечаев Меня вперед послал предупредить. Я основную группу на полчаса примерно опередил. — Спасибо, можешь отдыхать, — ответил Трошин. — Сколько приехало-то? — уже в спину разведчику спросил комиссар. — Двое из центра и двое из отряда Буракова, товарищ батальонный, — ответил боец, задержавшись в дверях. — Спасибо, — поблагодарил Голобородько. Фамилия у него Максимов, Антон Максимов, вдруг вспомнил Вячеслав. А у нас всего два Антона было, он и Окунев, потому и запомнил. Как там Антоша сейчас? Если потому судить, как немцы в последние несколько дней заметались, то они что-то еще учудили, причем явно громкое. Похоже, до Гиммлера все-таки добрались. В часовые чуть ли не у каждого столба стоят. Ну, что характерно, патрули стараются в леса не забираться. Мы, к примеру, здесь как на курорте. До Борисова всего три десятка километров, а немцев в редких окрестных деревнях и не видели пока. Но караулим все равно строго. Тем более, что позволить это себе уже можем. За месяц в отряд много народу пришло. Три стрелковых роты уже получилось. Арт, батарея правда, всего при трех орудиях, и два взвода разведчиков, пеший и конный. Плохо только, что боеприпасов совсем мало. Вон, два миномета нашли. Хороших, батальонных. Даже два расчета из окруженцев подобрали. А мин к ним нету. Но учеба боевая идет вовсю. И в Осовинах, и в Волотовах, где роты стоят. Больше, конечно, по тактике, перемещениям, но и минерное дело наладили. Жаль, что со взрывчаткой дела тоже аховые. А то вон, в Костюках, аж пять мостов. Сорозных, конечно, строго, но мы с Нечаевом уже прикидывали. По реке подойти можно. Эх, бы хоть полцентнера о чем размышляешь командир валерий иванович остановился перед вячеславом взял очки и достав из нагрудного кармана гимнастерки фланельку принялся их протирать да так о жизни нашей веселой и чего надумал мечтаю чтобы вместо уполномоченного чекистов нам сто кило взрывчатки прислали «Мечтать не вредно!» Комиссар водрузил очки обратно и подошел к окну. «Знаю, Иваныч, но все равно мечтается!» «Что, мост через Березину покоя не дает?» «Да на него как раз наплевать можно! Западнее, четыре мелких есть!» «А что разведка? Ты же вроде посылал их по корчевкам!» А, слезки одни. Обманала три кило, да восемь сто-граммовых шашек динамита. — Да уж не разгуляешься, — сокрушенно покачал головой Белоброводька. — Смотри, командир сапушки вроде машут. Неужели уже полчаса прошло? — Двадцать четыре минуты. Как представитель самого точного рода войск, Слава перед ответом сверился с часами. Хорошие швейцарские котлы подарил ему почти месяц назад бродяга, сняв их перед этим с убитого эсэсовца. А я думал, они-то охотка по лесу ушли Ну что, майор, готов? — Нато. то. Трошин надернул комсоставовскую коверкотовую гимнастерку, доставшуюся ему по случаю заправил складки назад и потянулся за лежащей на столе фуражкой. — Ты что же, их, как любимую тещу, на улицу встречать побежишь? Совершенно серьезным тоном спросил комиссар. — Не смотри, чай, сядь и не вибрируй. Это они к тебе в гости приехали. — Валерий Иванович, а ты часом нюх не потерял? — Нет-нет, а словечки и обороты, подхваченные у членов спецгруппы, проскальзывали в славенной речи. — А что тебе не по нраву? — усмехнулся Белобородько. — Я, как и положено комиссару, блюду моральный облик личного состава и поднимаю боевой дух, между прочим. Ты подумай, что бойцам в голову придет, если ты перед приезжими лебезить начнешь, А? — С майорами госбезопасности вась-вась, а перед лейтенантом приезжим хвост поджал, да? — Так я же разжалованный, — почти крикнул Вячеслав. — И куда гребет чужое горе? Способностью переиначивать грубые присловия комиссар Белобородько не уступал командиру спецгруппы. А уж Александр Викторович ругался виртуозно. — И не ори так, прошу сердечно. Часового у двери напугаешь. Все, закончили на эту тему. — Как там тебя, Окунев-то Вдохнул, выдохнул, кулаком по деревяшке шарахнул и на душе спокойней. — Ему да, он эти деревяшки ломал. Уже более спокойным и размеренным тоном ответил бывший майор. — Ну, ты по стенке врешь, мол бы ее тоже не сломал. — Как знать, как знать, — пробормотал Трошин и уже собрался было попросить комиссара глянуть в окно, не идут ли гости дорогие, как тот сам сообщил, что посланники центра уже почти на пороге.